«Приветствую тебя, став Картерма». Голос Синклера по переговорному устройству звучал устало. Сердце Стафа забилось сильнее. Может ли он допустить, что Синклер Фист узнал его? Холод пробежал по его спине. Теперь Рига бросит на Сэдди всю свою мощь. Об этом позаботится Илли. Она сделает все, чтобы замести следы. Но если он даже и сумел бы переговорить с Тибальтом, что дальше? «Командир, сражающийся на стороне с Эдди?» Стаффа взял себя в руки, полностью осознавая, что он, может быть, подписал смертный приговор с Эдди. Он оглядел закуток между скалами, превращенный в штаб. «Поздравляю тебя», — ответил Стаффа, пытаясь говорить ровно и приятным тоном. «Я бы с огромным удовольствием разбил тебя в пух и прах, Звездный Мясник. Я сожалею, однако, что это дело забрали из моих рук». «Тебе осталось жить несколько часов. Мне отдан приказ выводить войска. Бомбардировка с орбиты довершит уничтожение Макарты. Пауза. Затем. «Мне жаль. Но таков приказ Тибальта. Ты сам можешь еще сдаться». став оглядел перед собой, не двигаясь. От звуки близящегося разгрома уже слышались в голосе Синклера Фиста. «Как жаль, Фист, что я не могу тебя увидеть». «Я хотел бы заглянуть в твои глаза, зеркало твоей души и увидеть, что ты за человек». «А твои шестьсот мужчин и женщин, запертых на пятом уровне, ты обрекаешь их на гибель тоже?» Голос Фиста был голосом больного человека. «Таков приказ Императора. Я не могу ничего сделать. Я пытался». «Человеческая жизнь, Синклер, самая дешевая вещь на свете. Ты узнаешь об этом». Я уже бывал на твоем нынешнем месте много раз. Я до сих пор испытываю боль за погубленных мною людей. Мне жаль даже того золотого медальона, который тоже будет похоронен под скалами. Ему надо бы быть среди людей, чтобы им могли все любоваться. Что мы за люди, если разрушаем творение искусства? Вероятно, мы на самом деле обречены. Боги не заботятся о нас. Их дыхание пропитывает вселенную. «Существование вызывает только страдания, звездный Мясник. Боль, нищета, несправедливость. Вот наше наследие. Власть — единственное, что реально». «Миф, рождённый теми, кому это выгодно», — ответил Стаффа, и в голосе его зазвучала горечь. «Иллюзия, как и остальное». «Но именно эта иллюзия оказалась достаточно сильной, чтобы одержать верх в данный момент». «В этом и трагедия», — согласился Стаффа. «Но если ты испытываешь ко всему такое отвращение, зачем ты сражаешься? Зачем ты вызвал бессмысленное восстание на Тарге? Как ты можешь говорить о справедливости, если обрек свой собственный народ на бойню? Я не могу поверить твоим словам. Ты говоришь о боли, но твоя душа должна бы поперхнуться лицемерными словами». Стаффа поймал себя на том, что молча кивает головой. «Я не начинал бойню на Тарге. Но даже если бы я сказал тебе, как все произошло, ты бы мне не поверил. Сэдди полагают, что Квант — шутка, которую сыграли боги над вселенной. Своего рода ирония. Возможно, так и есть. Я еще не нашел способа искупить свою вину, Синклер. Тем не менее, я сражаюсь за Сэдди. Не столько за их жизни, сколько за то, что они могут дать человечеству». «На самом деле, такие жертвы ради дара убивать, интриговать, сеять смуту. Прости мне мое непонимание». «Надежда», — поправил его Стаффа. «Они могут научить тому, как выбраться из ловушки запретных границ. Возможно, они могли бы помочь всем вернуться на Землю». «Еще один миф?» «Нет, не миф. Мечта», — возразил Стаффа. «Цель всего человечества». То, чего у нас нет сейчас, куда мы идем, Синклер? Когда ты покинешь планету, я буду мертв. Мои останки будут погребены под скалами. Ты же совершишь нападение на Сассу. И надо быть искренним, конечно же, выиграешь. Ты даже можешь совершить чудо и захватить Компаньонов. Ну и что дальше? Где все закончится? Своими завоеваниями ты погубишь человечество. Мечты превратятся в радиоактивную пыль. «Блестящая калина разрушенных миров в окружении отравленной атмосферы. Заманчивое будущее, не так ли?» «Разговор бессмыслен, звездный мясник». Голос Фиста звучал устало. «Твоя последняя надежда – выйти отсюда с поднятыми руками. Разве это не источник надежды?» Стаффор рассмеялся. «Оказаться в руках Илли. Ты говоришь серьезно? Скажи, а много ли ты о ней знаешь, боги?» Ты ведь не доверяешь ей, ты предлагаешь мне доверять заговорщику Сэдди? Не говори со мной о доверии. Из-за твоих с Эдди погибли мои родители. Я стал сиротой и был взят под государственную опеку. Я видел слишком много зла, причиненного Сэдди. Но я просто не знал, что мне так дорого будет стоить просто убрать тебя. смеялся. Нет, Синклер, что бы ты ни думал, победа за мной. Со мной лишь 250 мужчин и женщин, некоторые из них посвященные, а большинство – простые ученики. Но я сумел запереть в ловушке 600 твоих отборных воинов. Остальных же мы взорвали, сожгли и застрелили. Побеждает в конце концов тот, кто контролирует ситуацию. Власть – оставшаяся нам реальность. Я бы с удовольствием вступил в схватку с тобой и твоими компаньонами «Звездный мясник». Это было бы подлинное испытание, но здесь наши силы не были равны. Нет, равны. Прощай, Стаффа-Картерма. Как жаль, я не могу посмотреть в твои глаза. Переговорник умолк. Стаффа отступил на шаг назад и уселся на одном из деревянных стульев рядом с тяжелым столом, заваленным картами. Он глядел пустыми глазами на каменные стены, погруженный в свои собственные мысли. «Ты говорил искренне?» – спросил его Брайан. Стаффа оглянулся. «Я не слышал, как ты вошел». Брайан стоял в дверном проеме, держась тонкими пальцами за дверной запор. Синяк на голове выглядел отвратительно. На нем была белоснежная одежда. Уставший старик уселся на грубую, вырубленную в скале скамью и тяжело выдохнул в холодный воздух. «Я теперь не слишком-то много шума произвожу, но я рад, что ты так настроен. Я имею в виду твои идеи». Стаффа поднял руки. «Реальность — искусственно созданная норма. Мы не ощущаем присутствие квантов на своем уровне сознания. Мы воспринимаем только потоки. У Кайлы заняло много времени, чтобы узнать направление». И много мыслей, чтобы полностью понять химеру действительности. Ванты и Бог, вот что единственно реально. Кивнул в знак согласия Брайан. Они долго сидели молча, думая о своем. Большинство мониторов теперь уже навсегда умолкли. Другие жужжали, ожидая, когда отключится электричество. Я запечатал Макком, сказал Стаффа. Лучше пусть он погибает, нежели окажется в руках риганцев. Теперь это кажется лишь какой-то дурацкой затеей. Если Фист говорит правду и не блефует, то нас скоро расплавит обстрел флота Райста. За всем этим, или так то нет сомнений. «А как же тоннель? Тот, который ты открыл с нижних уровней?» «Совсем никакой надежды?» Глаза Брайана на мгновение блеснули. «Может быть, хотя бы несколько человек могут туда пройти. Дойти до...» Ставфа грустно улыбнулся. «Мы не можем спрятаться от глаз в пространстве. Но мы попытаемся». Он горько засмеялся. «Это шанс. У нас не так много соломинок, за которые можно было бы ухватиться. А твое замечание меняет дело».